Ты бы помер со смеху, если бы это увидел. Вчера утром на Землю вернулся экипаж исследователей внепланетного пространства. Его члены чувствуют себя хорошо. Начата обработка научных результатов экспедиции. Конец. Точка. Все. Не может быть. Даю слово. А знаешь, почему они так сделали? Потому что боятся нас. Поэтому и раскидали нас всей Земле. — Нет, этого я не понимаю, они же не идиоты, ты сам только что сказал, не думают же они, что мы действительно хищники, что начнём на людей кидаться. — И если бы они так думали, то не впустили бы нас. — Нет, Эл, речь не о нас, тут дело серьёзней, неужели ты не понимаешь?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 Но, может, это не так. Нужно быть объективным. Но скажи сам, чего мы достигли? Как чего? Ну, разгружай мешки и высыпай все, что привез с Фомальгаута. Ты спятил? Вовсе нет. Какая польза от нашей экспедиции? Мы были пилотами, л Спроси Гимму, Турбера.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 И вернулись сюда, чтобы стать посмешищами, чудовищами из паноптикума. Так на кой черт мы туда лезли? Можешь ты мне сказать, зачем нам это было нужно? Потише, оборвал он. Я разозлился, и он разозлился. Глаза у него сузились, я думал, что мы чего доброго подеремся, и у меня начали подергиваться губы. И тогда он вдруг тоже улыбнулся.